Глава шестнадцатая. В особняк Ямпольского Ольгу сегодня везли как королеву. С кортежем, в бронированном автомобиле, еще бы мигалки включить, и можно спокойно надевать корону. Вчера она искренне сочла свою миссию выполненной, о чем и сообщила поджидавшему по двери туалета Ямпольскому. Оля вышла первой, громко объясняя дорогому Арсену, чуть язык не сломала себе, пока выговорила что с ней все в порядке, и ему не стоило беспокоиться. Сама же подхватила под локоть и потащила прочь от туалета. ничего вам не сиделать за столом, Арсен Павлович?» – прошипела, вращая глазами. «А если бы вы нас там застукали? Полетела бы тогда к чертям собачьимся ваша легенда. Вам бы пришлось или задушить меня как дездемону, или начистить физиономию Аверину. Сомневаюсь, что он тогда стал бы с вами сотрудничать» польский выглядел таким довольным, что даже позволил ей вытолкать себя из ресторана. Потом, правда, остановился, и тогда Оля и плечом уперлась, но сдвинуть его с места не смогла. «Я все слышал, Ольга Михайловна», — торжественно заявил он. «И должен сказать, вы превзошли все мои ожидания. Я еще никогда не попадал в цель с такой точностью». «Неужели все?» — недоверчиво переспросила Оля. «Вы давно начали подслушивать?» «Да, сразу же за вами пришел. А как иначе, Ольга Михайловна? Если бы что-то пошло не так, я должен был вмешаться. Правда, часть разговора не услышал, вы говорили слишком тихо». Импольский даже имел наглость проявить недовольство. «Так надо было в унитазе спрятаться, Арсен Павлович. Было бы отлично слышно и даже видно!» Сердито сказала она, и направилась к машине. Все, с нее точно хватит. Пускай они вдвоем с Савериным бодаются, но у им польского были совсем другие планы. Завтра вы приедете ко мне за город. У меня встреча с вашим приятелем, он желает озвучить условия, при которых готов взяться за мое дело. И одно из них — ваше присутствие, Ольга Миха... Оля. Он даже взял ее за руку, сидя рядом на заднем сидении автомобиля. «Вот еще!» — фыркнула она, отбирая руку. «Не поеду я к вам! У меня завтра лекции!» «У вас завтра отгул, Оленька!» Импольский достал бумагу, где размашистой подписью Славского сообщалось, что у нее в самом деле завтра отгул. Она еще утром не собиралась никуда ехать, но любопытство взяло вверх, Ужасно интересно было, что такое озвучит Аверин. Оля искренне надеялась, что это не очередной контракт. Тогда выполнять его будет лично сам Емпольский, а Аверин пускай как хочет, так и подстраивается. Алексей провел Ольгу в знакомый кабинет, где ее уже ждал хозяин. Краткий инструктаж мало отличался от предыдущих, и когда в кабинет вошел Аверин, она даже смогла удержать прыгающее в груди сердце. Мужчины уселись друг напротив друга и обменялись выжидательными взглядами. Ольга чувствовала себя невидимкой, поскольку ни один, ни второй на нее не смотрели. «Итак, Константин Маркович...» Первым начал им польский. «Вы собирались выразить некоторые пожелания». «Верно», — кивнул тот. «Только не пожелания, а условия». Он посмотрел на Олю. «Полагаю, мне предстоит поездка в одну небольшую горную страну. Так вот, во-первых, она поедет со мной». «Нет!» — вскинулась Оля. «Да». Импольский многозначительно надавил взглядом и повернулся к Аверину. «Но я не могу отпустить ее одну. Я поеду с вами». «Как пожелаете», — кивнул верин «Второе условие». Все, что касается моего расследования, будет обсуждаться в моем доме. Снова оказаться в его доме? Там, где мы? Нет! Яростно вскрикнула Оля. Да. К хорам сказали Аверин с Емпольским, и оба не сильно стукнули ладонями по столу. Да, Оля. С нажимом повторил Емпольский. Она смотрела на их одинаково решительно нахмуренные лица. «Спелись, гады!» «У меня дежурство!» «Попыталась она воспротивиться!» «И общественная нагрузка!» «А еще студенты!» «У тебя отпуск!» Аверин выложил перед ней лист, на котором ее заявление на отпуск было подписано заведующим с главврачом и заверено отделом кадров. «Завтрашнего дня, оплачиваемый с сохранением всех соцвыплат». «Отпускные, я за тебя получил». Он положил рядом конверт. К слову, позорно тонкий. Ольга ошалела, рассматривала заявление. «Погодите, может быть, тогда хоть кто-то из вас расскажет, куда и зачем мы едем?» «Она разве не в курсе?» Посмотрел на Ямпольского Аверин. «Не собирался посвящать». Нехотя ответил тот. «Но раз такие дела, Оля...» Ты слышала о деле голубого бриллианта. Ольга для приличия сделала вид, что покопалась в памяти, а потом честно мотнула головой. И Польский встал и подошел к окну. Бриллиант весом в 50 карат был украден вместе с другими драгоценностями в 1989 году тайским работником у саудовского наследного принца и увезен в Таиланд. Королевская семья обратилась к тайским властям. Вора поймали и драгоценности вернули, но они оказались поддельными, а бриллианта там вообще не было. В итоге оказалось, что драгоценности украдены высшими полицейскими чинами. Виновных посадили, но ни драгоценности, ни бриллиант так и не нашли. Импольский замолчал, и Оля понимающе заморгала. «И вы... Ну, вы с Константином Марковичем должны его найти?» «Я для этого и пригласил Константина Марковича», — подтвердил им польский. А он любезно согласился. Аверин важно кивнул. «Не вы, а мы», — поправил он Олю. «Ты поедешь с нами». «А сколько это, пятьдесят карат?» — спросила она. Аверин огляделся по сторонам, чтобы с чем-то сравнить, а Ямпольский примерно на два сантиметра развел большой и указательный пальцы. «Вот такой где-то». «И зачем он тебе?» — спросила она Ямпольского. «Куда ты его носить будешь?» Мужчины переглянулись и хмыкнули. «Он чуть меньше, чем перепелиное яйцо, Оля», — ответил Ямпольский. «Зачем мне его носить?» «Я что, девочка или ёлка новогодняя?» «Ну, не знаю», — протянула она неуверенно. «Ты же миллиардер. Куда вы там носите эти бриллианты? На приёмы, светские рауты?» Аверин странно скривился и отвернулся. «Я его разве что в кармане могу поносить». импольский вернулся к столу. «Вот и я не понимаю, зачем нужны такие крупные камни. Ну ладно, колечко или кулончик». Ольга бросила взгляд на свое отражение в оконном стекле. «Еще сережки. Погоди. Так зачем тогда его искать, этот бриллиант?» «Я заключил крупный контракт с саудитами». Импольский сунул руки в карманы и оперся о стол. «На очень большую сумму. Закупил под этот контракт товар, но на днях со мной связались представители королевской семьи, «И поставили ультиматум. Если я не найду бриллиант, сделки не будет». «Но почему ты?» «Кстати, я тоже хотел уточнить». Вмешался Аверин, и Оля поняла, что последний спич больше адресовался ему. «Почему они решили, что его искать должны именно вы?» «У них есть информация, что бриллиант у нас в стране в частной коллекции» и мне проще всех его получить». «Так и есть. Импольский здесь царь бог». В этом Оля была полностью согласна с саудитами. Но связываться с королями... Тут она обеими руками поддерживала Аверина. «Но его здесь нет», — возразил Аверин, глядя на Импольского. «Нет», — подтвердил тот. «И я в этом практически уверен». Тем временем приоткрылась дверь, в проеме показалась рыжая лапа, потом голова, а следом полностью протиснулся их хозяин. Рыжий котенок-подросток прошелся по кабинету, остановился возле Аверина и принялся тереться об штанину. «Ой, котик!» — обрадовалась Оля и протянула к нему руку. Костя тоже наклонился, чтобы погладить кота, их руки случайно соприкоснулись. Ей показалось, от посыпавшихся искр на животном чуть не вспыхнула шерсть. «Красавец какой!» — сказала Верин, потирая руку в месте прикосновения. «А как его зовут?» — спросила Оля, почусывая котенка за ушком. Емпольский почему-то напрягся. «Понятия не имею», — сказал он, разглядывая потолок. «Прибился недавно к кухне?» «Они как-то назвали, наверное, я не спрашивал». И прошипел котенку. «Пошел вон!» «Расцветка красивая, на тигра похож». Восхищенно сказал Костя. Импульски изменился в лице, поднял кота за загривок и выкинул за дверь. Коле показалось, что кот был крайне озадачен таким обращением. Впрочем, слишком много всего ей стало казаться в последнее время». И кот не стал исключением. История бриллианта рассказана в книге «Найди меня, Шархан».